Часть 9 Растения и животное. В предшествовавших главах мы ознакомились с тремя отправлениями растительного организма питанием, ростом и воспроизведением, которые с известной точки зрения можно рассматривать как частный случай роста. При поверхностном взгляде на природу, имея в виду только те формы и те явления, которые встречаются на каждом шагу, мы легко можем прийти к заключению, что этими тремя отправлениями исчерпывается вся жизненная деятельность растения. Эта мысль выразилась в том определении растительной жизни, которое сложилось, вероятно, с незапамятных времен. Растение живет, то есть растет, питается, но лишено движения иногда еще поясняют, произвольного движения. В этом отсутствии движения, самодеятельности, мы видим существенную черту, отличающую растение от животного. Недаром и обратно о человеке, жизнь которого ограничивается чисто растительными процессами, мы говорим, что он прозябает. Но справедливо ли такое общее суждение о растении? Более широкий взгляд на растительное царство, более близкое знакомство с растением вскоре убеждает нас в поспешности такого обобщения. Мы с удивлением открываем, что явления движения не только не отсутствуют, но даже очень распространены в растительном мире». Прежде всего обратимся за показаниями к микроскопу. Будем наблюдать при его помощи целую неповрежденную клеточку в эпоху ее полного развития и при возможно естественных условиях. Для этого выберем волоски, покрывающие в виде пушка поверхность стеблей и листьев или молодых корней и состоящие из одной клетки или одного ряда клеток. Или же осторожно вырежем острую бритвою ломтик из листа или стебля. Водяного растения, например, валиснерии. Растение, которого узкие тесьмовидные листья можно видеть в любом комнатном аквариуме, а цветы в период оплодотворения представляют любопытное явление, описанное в предшествовавшей главе такой тонкий, чтобы он был прозрачен, но чтобы при всем том рассматриваемые клеточки не были поранены. Водяные растения удобны именно потому, что все наблюдения под микроскопом производятся в воде, следовательно, клеточка остается в естественной среде. Если все условия соблюдены, температура не слишком низка и клеточки не повреждены, Через несколько минут на наших глазах обнаружится одно из самых любопытных явлений, какое может представить органический мир. Сок клеточки, или вернее, та составная часть ее содержимого, которую мы назвали протоплазмой, и которая в виде слоя густой жидкости выстилает внутреннюю поверхность стенок или же в виде струек, перебрасывается через полость клетки, наполненную более жидким соком, эта протоплазма сначала медленно, затем быстрее и быстрее начинает двигаться в каждой клеточке. Не следует выпускать из виду, что движение это увеличено микроскопом. В действительности оно очень медленно. Обыкновенно не скорее движение минутной стрелки обыкновенных карманных часов. Движение это особенно ясно заметно в тех случаях, как у Валиснерии, где в протоплазме плавают ярко-зеленые зернышки хлорофила. Можно видеть, как эти зернышки, увлекаемые быстрым током протоплазмы, несутся вдоль одной продольной стенки клеточки. Заворачивают по поперечной стенке, опускаются по другой продольной, вновь заворачивают по другой поперечной стенке, чтобы вернуться к точке своего отправления. И затем вновь и вновь повторяют свое круговое странствие. Это быстрое вращательное движение протоплазмы можно наблюдать в одной и той же клеточке по целым часам и даже дням, В таких клеточках, в которых протоплазма образует общую сеть струек, движение не ограничивается круговым током вдоль стенок, а замечается и в тонких струйках, пересекающих полость клетки. Такое движение можно заметить в любом волоске, в знакомых нам волосках традесканции, в жгучих волосках крапивы, а также в клеточках мякоти плодов, как, например, в тех крупных, свободных, видимых простым глазом клеточках, из которых состоят самые зрелые, рассыпчатые части арбуза. Стоит взять иглой несколько таких клеточек и, положив их под микроскоп, в каждый из них увидим это любопытное явление струйчатого движения протоплазмы. Таким образом, протоплазма описанных клеточек находится в постоянном движении, и движении, том самостоятельном, так как оно не вызывается никакими внешними физическими деятелями. Хотя эти деятели, как, например, теплота, электричество, могут изменять, то есть ускорять или замедлять, или даже вовсе прекращать его. Нам известно так много примеров этого движения и в таких разнообразных случаях, что становится в высшей степени вероятным, что движение свойственно протоплазме всех клеточек, по крайней мере, в известный период их существования. Это движение протоплазмы иногда обнаруживается в еще более любопытной форме и в таких размерах, что становится видимым, даже невооруженному глазу. Есть группа организмов, до того своеобразных, что долгое время не знали, куда их причислить – к растениям или к животным. Да и теперь еще некоторые ученые помещают их в особое третье царство – не растений и не животных, но справедливее их отнести к простейшим растениям, именно к грибам. Они называются слизистыми грибами, потому что в течение значительной доли своей жизни представляют не что иное, как накопление протоплазмы, без всякого строения, без клеточных оболочек. Следовательно, имеют вид слизи, бесцветной, буроватой или ярко-желтого цвета. Организмы эти появляются на поверхности гниющего дерева, тлеющих листьев и так далее. Особенно хорошо известен один подобный организм, появляющийся и на кучах корья на кожевенных заводах. Это небольшие массы желтого цвета, не имеющие никакой определенной формы, а пронизывающие гниющий пень в виде тонких прожилок или собирающиеся на поверхности в виде разнообразно ветвящихся струек или более сплошных, округлобугорчатых, с поверхности скоплений. Стоит прикоснуться к ним пальцем, чтобы убедиться, что это только густая жидкость вроде сметаны. А если чем-нибудь отметить положение и запомнить форму этих полужидких масс, так называемых плазмодиев, то, к немалому удивлению, заметим, по прошествии небольшого промежутка времени, что они значительно переместились и изменили свое очертание. Присматриваясь пристальнее к одному тонкому разветвлению плазмодия или еще лучше наблюдая его под микроскопом, мы непосредственно убеждаемся в его движении. Эти веточки или струйки выпускают из себя отроги, в которые переливается протоплазма из соседних частей. Образовавшийся отрок вскоре втягивается обратно в общую массу. Появляется другой, протоплазма приливает к нему. Таким образом, то стягиваясь, то расплываясь, плазмодий ползет во все стороны. Но преимущественно по одному какому-нибудь направлению. Весь переползает с места на место, на значительное расстояние, выползает на свет, всползает вверх на встречающиеся предметы, например, на подставленную ему бумагу или стекло, словом, странствует до тех пор, пока не наступит для него период размножения. Тогда он превращается в неопределенной формы лепешки, величиной иногда в целую ладонь. Эти лепешки снабжены тонкой, очень хрупкой, легко проламывающейся коркой, под которой оказывается тончайшая пыль, напоминающая пыль, которая поднимается из-под ног, когда раздавишь зрелый дождевик.